Глава 19 Роза затихла, так и не отстранившись от Ричарда, а через какое-то время обмякла, задышала глубоко и ровно. Ричард улыбнулся. Котенок и есть. Умаялась, бедная. Даже, наверное, не столько устала, сколько слишком много потрясений уместилось в один день. Это хранители успели привыкнуть к постоянному риску, А ей все в нове, и все страшно. Он бы очень хотел, чтобы Рози больше не пришлось привыкать ни к чему подобному. Хорошо, что она алхимик, можно найти ей занятия в замке и сказать, что ее умения слишком ценны, потому он не имеет права подвергать ее жизнь риску. Так он и поступит. Хватит с него сегодняшнего дня, когда чуть с ума не сошел от тревоги. Расслабленную, держать ее стало тяжелее, и все же Ричард отдал бы что угодно, лишь бы дорога тянулась дольше. Но всему приходит конец, и когда на горизонте вырос замок, Ричард легонько встряхнул розу. Она вскинулась, сонно моргая, а потом вдруг залилась краской, заерзала, отодвигаясь. Он улыбнулся про себя, но противиться не стал. Правда, руку стали и не убрал, Слишком уж неустойчиво девушка сидела. «Может быть, я все-таки пойду пешком?» Еле слышно спросила Роза. «Я уже отдохнула, и осталось совсем немного». «Зачем ноги трудить?» Делану удивился Ричард. «Осталось и правда всего ничего». «Но... не ставь меня в неловкое положение», прошептал он ей в ухо, едва удерживаясь, чтобы не коснуться губами нежной кожи. «Спуститься поцелуями вдоль шеи...» «Где это видно, чтобы мужчина ехал верхом, а девушка шла рядом?» Она недоверчиво посмотрела на него. Ричард изобразил самое серьезное выражение, на какое только был способен. И снова опустила ресницы, кажется, покраснев еще сильнее. И больше не произнесла ни слова, пока они не въехали в ворота замка. Аллан успел спешиться, зло зыркнув на Ричарда, протянул руку Розе. Та, опёршись на нее, соскользнула на землю и тут же отскочила тална точно от прокажённого. Казалось, дай ей волю, убежит и запрётся в своей комнате. Ричард и сам рад был бы запереться в комнате, стащить задубевший от крови под вымыться, отдохнуть. Но к леди Эйрин, спешиться которой помогла Ева, устремился ее отец. «Значит, придется разговаривать». Причем разговор будет не из приятных».